Седьмая. Провинция Сирия. Вторжение. Ничего он интересного не расскажет, сказал Черепанов. По крайней мере того, о чем мы не знаем. Ну да, персы готовят что-то нехорошее. Вернее, уже не готовят, а начали. Ну да, его хозяину было до нового казания при возможности прихватить языка из офицеров. Что подвернулся именно ты, так это твоя личная удача. А что в целом, спросил Алексей. Ты понимаешь, что происходит? Очень приблизительно. Сначала я думал, что все трендец, ордашир вторгся со всеми своими силами. Информация пришла из самых разных мест. Кроме Сигнума, который привез Скульди, мне доставили еще два. Причем действия противника были примерно одинаковыми. Рейдеры числом до полусотни всадников атакуют небольшое наше подразделение вырезают всех кроме одного которого отправляют к командованию со стандартным посланием но помимо подобных сигналов других не было ни дополнительной информации от гарнизонов крепостей связь с которыми не прерывалась ни беженцев ни сопутствующих войне слухов даже караваны по опасному направлению ходят как ходили и какой вывод спросил Алексей — Дезинформация, — уверенно произнес Черепанов. — Обманка. Нет никакого массированного вторжения по всему фронту. Похоже, и рейдерские нападения выполняет одна и та же группа катафрактов. Двигаются очень быстро. Не догнать их, не перехватить нашим пентюхам не по силам. Вопрос. Зачем все это? Разгромить пару-тройку кентурий? Фигня. Укусы неприятные, но комариные. Не стоит того. Мы ведь тоже можем устраивать рейды. Я подумал, чего хочет от нас персиянин. И чего? Коршунов бросил в рот горсть чернослива. Здесь на террасе над рекой в тишине и покое спящей столицы думать о войне не хотелось. Хотелось выпить вина и подняться в спальню к Насте. Очевидно, сказал Черепанов, хочет, чтобы я рассредоточил силы, разбросал по гарнизонам крепостей. — рассредоточило легионы вдоль границы. — А зачем? зачем — Зачем? — механически повторил Коршунов. — Лех, ты вообще меня слушаешь? — рассердился Черепанов. — Знаешь, Генка, устал немного. Извини. — Ну так вот, если перс хочет, чтобы я рассредоточился, значит, он намерен нанести точечный удар. Кинжальный. — Куда? — Туда, откуда нет дурных вестей, — проявил интеллект Коршунов. — Не совсем так. — Не совсем так. Туда, откуда нет явных дурных вестей.、Э, не понял. Ну, Лех, ты же ездил к Аптусу. Что он тебе сказал? Кентурия потерялась. Так ты же сам сказал, что потеря кентурии — комариный укус. Ну, брат, Черепанов аж руками развел от такого примитивного ответа. Ты мозгами-то пораскинь. В чем разница? К нам никого не отправляли с поломанным сигнумом. Более того, подхватил Черепанов. В десяти милях вокруг лагеря первого Парфянского вообще никаких следов. А что у нас дальше по дороге? Дурна Европус, точно. Крепость Европус, перевалочная точка великого Шелкового пути на Евфрате. А оттуда, напомню, дорога на Пальмиру, Адрианополь. А там сидит наш добрый знакомый местный царек Септимий Аденаат. надежный, как табуретка без ножки. И, по сведениям, полученным от твоего пленника, его патрон, будучи в Пальмире, Адената посещал. Не исключено, что договорились о поддержке или, как минимум, о нейтралитете. Пока Европус у нас, Аденату ловить нечего. Падет крепость, и наш сенатор тут же переметнется. У него собственных войск на поллегиона наберется. Да и прикормленный третий Киренаикский туда же перебежит. И тогда... У Ардашира появится могучий плодзарм для наступления. Так что готов поставить Ауре против грязного медика, что сейчас войска персов во все осаждают Дураевропус. То есть как осаждают? воскликнул Коршунов, которого наконец пробило. И мы тут вот так сидим? Хочешь перейти в дом? усмехнулся Черепанов. Да я не об этом. Там штурмуют нашу крепость, а мы тут венешка подтягиваем. Надо же срочно что-то делать. Алексей даже об усталости забыл. Черепанов засмеялся. «Леха, кто из нас кадровый военный, ты или я?» «Ну, допустим, ты», — буркнул Алексей. «И что дальше?» «А то, что я не считаю, что нужно задрать хвост и куда-то бежать, как подскипидаренный ишак. Европус — серьезная крепость. Запасов там на год осады. Город, конечно, вокруг, ну да бог с ним, с городом. Не такой уж он ценный. Удар наверняка был внезапным, так что городу хана». А вот крепость, скорее всего, держится. Гарнизон там надежный и достаточно сильный. Там смешанная двадцатая когорта ауксилариев из Пальмиры и ауксилариев шестнадцатого, которых должны были постепенно сменить легионеры Аптуса. В общей сложности почти полторы тысячи пехоты, шестьсот конницы и даже четыре десятка дромидариев. Черепанов усмехнулся. Дромидарии – наездники на верблюдах. а рядом еще смешанная когорта из Третьего Августова, оставшаяся там после того, как легион перебросили на Дунай. Наверняка они успеют уйти в крепость. Вот и прикинь, легко ли захватить такую махину. Поверь, очень даже нелегко, разве что врасплох. Но если бы ее захватили на хапок, то тебя не кубчики бы пленили, а персидские катафракты. Вывод — дура Европу сдержится. И пусть держится, пусть стянет на себя побольше вражеских войск, пусть они увязнут в осаде, а уж тогда и мы ударим. Черепанов сжал кулак всей силой, четырьмя, а лучше пятью легионами. Я уже начал собирать войска. Думаю, дней через десять подтянутся все. И кроме твоего, моего и Аптусова, Парфянского, у нас будет еще двенадцатый и шестнадцатый. Да мы их просто раздавим. и аденат даже не пикнет. Коршунов спорить не стал. Впереди были любимые им флоралии, затем три-четыре дня передышки, а потом можно и повоевать. Однако жизнь внесла кое-какие коррективы в планы Алексея Коршунова. На шестые сутки после его благополучного возвращения в Антиохию в столице провинции случился бунт.